Глава сорок первая. Наутро у него снова поднялась температура. И первым делом я вызвала врача, позвонив по тому самому телефону, который мне вчера дал Крутов. «Не очень-то расторопный ваш семейный доктор», — решила я высказаться на чистоту, когда врач заявил, что сможет навестить больного только ближе к вечеру. «Может, лучше вызвать скорую?» «Не говори ерунды», — отмахнулся Крутов. Лучше помоги мне добраться в ванную. Ночью потел как боров. Ещё чего? Пока какая температура, никаких водных процедур. Строго проговорила я, сама не ожидала от себя подобной строгости. А уж крутов и подавно. Сейчас принесу смену одежды и постельного белья. Оботрётесь влажным полотенцем и переоденетесь, но сначала вот, протянула я ему таблетку и стакан воды. Нужно сбить температуру. А ты меня и обтирать станешь, усмехнулся Крутов. Нет уж, как-нибудь сам. Вообще-то я могу и на работу отправиться, если что. Сегодня ты работаешь, как ты там вчера сказала? Ах, да, моей личной сиделкой. Значит, меня понизили до неквалифицированного работника, кивнула я. Тогда я требую компенсации морального ущерба. Получишь ты свою компенсацию, пробормотал Крутов, запивая таблетку. Когда с утренними процедурами было покончено, а температура у больного начала спадать, я отправилась готовить завтрак. Но в этот промежуток времени случилось кое-что ещё. В дверь позвонили. Вы кого-то ждёте? посмотрела я на Крутова. Наверное, это домработница. А, ну я разберусь. На пороге стояла женщина лет 40 и смотрела на меня так, словно собиралась вызвать полицию. Вы кто? нахмурилась она. Я знакомая Сергея Генриховича. Какое-то время буду жить в его доме. И на это время вы можете взять отпуск, с улыбкой сообщила я ей, не впуская в дом. Пусть это и было невежливо, но с обязанностями по дому я уж точно могу справиться без чьей-либо помощи. особенно когда Крутов болеет и капризничает по поводу и без. Но я, Сергей Генрихович, вам позвонит и сообщит, когда вы снова можете приступить к работе. Закрыла я дверь перед её носом, мысленно извинившись перед ней. Ну и зачем ты погнала Ларису? Такими словами встретил меня Крутов. Обидела хорошего человека. Никого я не обижала, а вы ей можете потом выплатить премию. Прикоснулась я к его уже изрядно повлажневшему лбу. Ладно, пойду сварганю вам что-нибудь лёгкое на завтрак. Помнится, когда я болела в детстве, мама меня всегда пыталась пичкать едой. Она так и говорила мне: "Ешь, через не хочу, чтобы были силы". Я давилась и ела. А однажды врач их осказала ей, что наоборот, ей нужно много есть во время болезни, что в таком случае львиная часть сил организма уходит не на борьбу с заболеванием, а на переваривание пищи. Как же давно это было, когда я ещё была счастливым ребёнком. Я грустно вздохнула и отогнала непрошеные воспоминания. Достала из холодильника два яйца и разбила их в миску. Ничего легче после нового омлета я не придумала. К нему заварила зелёный чай и щедро добавила в чашку мёда. Фу, скривился Крутов. Терпеть не могу мёд. У вас на него аллергия? деловито поинтересовалась я. Нет, но тогда пейте молча и не капризничайте. Поставила я перед ним на столик тарелку с омлетом и передвинула поближе чай. Сама расположилась в уже ставшем привычном кресле. «А ты сама завтракала?» Поднял зачем-то круто в тарелку и принюхался к содержимому. «Еще нет». «Неси тарелку», — велел тогда он. «Зачем?» «Неси, кому говорят». По правде говоря, я уже нешуточно проголодалась. Ну а поскольку ему вредно наедаться, решила, что омлетом он может и поделиться со мной. В итоге позавтракали мы с ним вместе в гостиной. И чаю он выпил весь до капли, как миленький, под моим тапристальным контролем. А теперь вам нужно поспать, заметила я, с каким трудом круто в держит глаза открытыми. Я его отлично понимала. Когда сама болела, то большую часть времени спала. Да и сон лечит, это всем известно. Ты хуже Олески, ворчал он, пока я накрывала его одеялом. Я же сама себя не понимала. С какой стати забочусь об этом мужчине? Что помешало мне утром собраться и спокойно отправиться на работу? Почему осталась с ним? И чёрт побери, заботиться о нём мне даже приятно. Что это? Стокгольмский синдром или изъещрённый мазохизм? Размышляя таким образом, я отправилась на кухню варить бульон. Вот и курицу правда замороженную. Я обнаружила перед этим в холодильнике. Я как раз сняла накипь и оставила курицу томиться с овощами и зеленью, когда позвонила Олеся. Геля, ты где? У тебя всё в порядке? Судя по голосу, она волновалась. При этом её совершенно не интересовало, где её брат. Мне даже смешно стало. Я дома с твоим братом, ответила я и какое-то время слушала тишину. Что значит с моим братом? уточнила Олеся, и в голосе её я расслышала напряжение. Гелька, что, правда? тут же радостно выкрикнула она в трубку. Слушай, как же я рада! Стоп, стоп, Олесь. Ты всё неправильно поняла. Твой брат заболел и валяется в постели, а я пляшу перед ним на цирлях. Фу, ну и жаргончик. расмяялась Олеся. А я уж размечталась. Вот именно, что размечталась. Того, о чём она подумала, я себе даже представить не могла. И как он? Кто? не поняла я. Гель, ну Серёжа, кто же ещё? Ты же сказала, что он заболел. А, он, он спит. Температуры, кажется, нет сейчас. Я варю бульон. А вечером придёт врач. Отчиталась я, понимая, что мыслями унеслась куда-то не туда. Я тоже приеду вечером, а сейчас сомотаюсь к твоему брату. Ты ухаживаешь за моим, а я за твоим. Как-то это даже символично, хихикнула на том проводе Олеся. Когда разговор наш закончился, я вдруг подумала, что словно переложила заботы и волнения за Артёма на плечи Олесе. Да, она вроде как сама решила всем этим заниматься. Но с моей стороны всё равно это выглядело не совсем честно. Завтра же навещу брата в больнице, решила я.